8 ступеней управленческого искусства, мужчина и женщина в бизнесе и менеджменте, управление по Макиавелли, китайские классические с т р а т е г е м ы и приемы управленческой борьбы, управленческое искусство в японских Коанах и многие другие. Расписание семинаров вы найдете на интернет-сайте т а л л и н с к о й школы менеджеров по адресу www.tarassov.ru